Пока что он не видел никаких изъянов в скрупулезно продуманном плане. Историками, подобными той, что он преподнес хозяину сыскного бюро, не удивишь ни Россию, ни за границу. Беззастенчивый охотник за п р е д а н ы м встревоженное семейство, взбалмошная девица. Ситуация с душком, конечно, но ничего противозаконного в ней Не усмотрит ни хозяин Аргуса, ни здешняя полиция, с которой господин Глаз, конечно же, пребывает в добрых отношениях, как и положено человеку его ремесла Сыскная контора и в самом деле не с а м о е х у д ш е е здесь Он тщательно наводил справки Очаровательная Наденька попадет под пристальное наблюдение. Даже если и обнаружит, что стала объектом слежки, ничего не заподозрит, по крайней мере, в первые дни. к у д и а р сам наставлял его на сей предмет, подробно рассказав, что подпольщик в любой момент может увидеть за собой шпиков. Но это еще не повод для паники, ибо причин тут может таиться множество. От прямого интереса сыщиков – Именно к твоей персоне до да какой-нибудь полицейской рутины, захватившей тебя в сети проформы ради. Встрепенувшись, он махнул тростью. Извозчик. Глава 7 Новое знакомство по неволе. Невидящим взглядом, уставив спину извозчика, он пытался трезво и обстоятельно проанализировать первую встречу с Надеждой и насколько удастся проникнуть в ее характер и мысли. Вполне уместное занятие для человека, ставшего вдруг объектом какой-то непонятной ему игры. А в том, что она умна и опасна, ни малейших сомнений. Кудеяр не был чересчур уж откровенен, но рассказал достаточно. Абы кто доверенным лицом Суменкова стать не может. Конечно, не родился еще на свет тот, кто мог бы всецело познать женскую сущность. х о с т у н ы не в счет. Но все же Собинин кое-что повидал в этой жизни, в том числе и женщин. И кое-какие выводы сделать мог. Мужчина определенного возраста и жизненного опыта неплохо защищен от пресловутых роковых женщин. То их разновидности, что ни на миг не дает забыть, какая она роковая. Тех, на чьем прекрасном личке огромаднейшими буквами изображено «Я и есть роковая красотка». Не сомневайтесь. Вы совершенно правы. В данный конкретный момент я теми занимаюсь, что вас пленяю беззастенчиво и открыто. Конечно, и таким многие поддаются, но далеко не все, м господа, далеко не все. Есть другая разновидность гораздо опаснее, и Наденька как раз из них. Она не играет, не кокетничает в стиле «фам фаталь». Она мила, проста и естественно, как река или радуга. Но в этом и кроется игра. Игра, завраживающая о этой насмешливой естественностью, словно бы даже холодностью. И в какой-то внешне у нее ловимый миг ты вдруг осознаешь, что, оказывается, сходишь с ума по этой красавице, Обходящийся с тобой чуть ли не как с братом Начинаешь желать, страдать, томиться И не понимаешь уже, что оказался на крючке Заглотнул его так глубоко, что при малейшем движении Стальное острие вспорит живое мясо И все, ты погиб Наверное, именно так в свое время обстояло с Кудияром Ведь не мальчишка-гимназист Немало загубленных душ на счету, но вот падишь ты, он о ней до сих пор спокойно говорить не может. Что-то промелькивает в глазах, та самая неизбывная тоска. Самому бы не пропасть, бог ты мой, до чего она все же о ч а р о в а т е л ь н о Остается изо всех сил цепляться за рассудочный, холодно поставленный вопрос. Ну, а зачем ей, собственно, товарищ Николай? Доподлинно известно, конечно, что дела у господ и с э р о в обстоят не лучшим образом. Все же, все же. Расплатившись с извозчиком, он спрыгнул на тротуар и, вертя вульгарной тросточкой, А куда же ее прикажете девать? Не выбрасывать же было в мусорную урну на глазах прохожих. Направился к столикам под бело-желтой маркизой».